«А много ли, кажись, надо? Царица небесная, послушай, Только и надо, чтоб пристроился он Беспутный куды. Занялся человечьим делом, Оно и без матеры поди жить можно. Дали бы ему где угол, А туды и на меня, глядишь, Такой же от топчан бы в лес. Я бы его утром будила, Вставай, Петруха, вставай, на работу пора. Собирала бы узелок на обед, Пущая бы он на меня ругался, «Пущай хош... что Я бы стерпела. Я бы не то стерпела, а знать бы, что на Путин стал. «Женить его надо!» — недовольно сказала Дарья. «Опять она, Катерина, о Петрухе. Ежели ты с ним не можешь сладить такую бы бабу ему, чтоб она его в ежовую рукавицу взяла, иначе толку не будет. Кто за его беспутного пойдет? Так, ежели бы он маленько за ум взялся, по что ни пути... Он так-то добрый, — обрадовалась Катерина тому, что вот и Дарья, значит, не считает его совсем пропащим человеком, что и она видит для него пусть слабое, надеж... ненадежное, но спасение. Сердце у него мягкое. Дарья наверху на печке хмыкнула. Как не мягкое, мягче некуда. Нет, правда. Когда нечем, я его выгораживать не стану. А тут правда. У нас тёлка была. «Не доглядишь, ежели весь хлебушку ей скормит, режет на ломти, солью сластит и ей. Она уж его знала. Подойдет вечером под ворот и кричит, кричит. Это она его зовет. Я отгоню, она со двора зайдет и тошнее того кричит. Дашь ей из своих рук такой же ломоть, съест, а не успокоится. Надо, чтоб он вышел. А он даст, самом деле уйдет». И раньше корова была, увидит, что она на мое сено почистила, тайком от меня, чтоб я не ругался, и шо ей кинет. Тоже подкармливал. А сколько этих щенков перетаскал? Где он их только подбирал? Особливо, ежли не трезвый, но обязательно щенка под пазухой тащит. У нас одно время четыре, однако что собаки собралась. Я надсела на их кричать, каждый кусок надо бросить, и их кусков-то на себя не хватало. Нет, он ничего не понимал. Ишь, до да чего добрый, не утерпело ковырнула Дарья. Собак блудящих он кормил, жалел, а мать родную кинул. Как хошь, так и живи. Это не его дело. Беспутный. Я говорю, что беспутный. Привычно ответила Катерина. Он и корове подбрасывал, не думал, а хватит ей до весны или не хватит. Я даю, что простянуть по норме даю, а он как попало. А потом под весну и русить нечего. Чё ты мне упеть про корову? Ты-то, христовенькая, чё делать будешь? Как сгонят нас отсель. Сгонят ить. Ты-то куда? Ты обь этим подумала? Она мне про крову толкует. Корову уж сто годов живых нету. Я ей говорю... Сказать Катерине было нечего. Голос ее без твердости и надежды звучал пусто. Ежели бы он куда и пристроился, дали бы угол. Дарьян громко на всю избу вздохнула. Ах, кабы ни цветы, да не морозы. Но видно, так уж направился разговор. И не завернуть. Вступила, усыпив кольку Сима. И она потянула его туда же, в ту же сторону. Сима сказала.